16. Кровать оказалась дешевой, железной. Обстановку составляли еще один столик, ковер, кресло и дряхлая закрытая на ключ кассона, какой стоит в каждом доме на Фракссе. Спальню для гостей на вилле миллионера я представлял совсем иначе. На стенах не было украшений, кроме фотографии, где группа астронавтов позировала на фоне какого-то дома. Нет, никакого-то, не а этого. В центре — моложавый кончис в соломенной шляпе и шортах. И единственная женщина — крестьянка, но не Мария, ибо на снимке ей столько же, сколько Мария сейчас, а сделана фотография явно двадцать или тридцать лет назад. Я поднял лампу и повернул карточку, чтобы посмотреть, не написано ли что-нибудь на обороте. Но узрел лишь поджарого геккона, что в растопырку висел на стене и встретил меня затуманенным взглядом. Геконы предпочитают помещения, где люди постоянно не живут. На столе у изголовья лежали плоская раковина, заменяющая пепельницу, и три книги: сборник рассказов о приведениях, потрепанная Библия и тонкий том большого формата, озаглавленный «Красоты природы». Байки о призраках подавались как документальные, подтвержденные по крайней мере двумя заслуживающими доверия очевидцами. Озаглавление: «Дом отца Борли». «Остров Хорька-Оборотня», «Деннингтон-Роуд-18», «Хромой». Напомнило мне дни отрочества, когда я болел. Я взялся за красоты природы. Выяснилось, что вся природа — женского пола, а красоты ее сосредоточены в грудях. Груди разных сортов, во всех мыслимых ракурсах и позициях, крупнее и крупнее, а на последнем снимке — грудь во весь объектив, с темным соском, неестественно набухшим в центре глянцевого листа». Они были слишком навязчивы, чтобы возбуждать сладострастное чувство. Захватив лампу, я отправился в ванную, комфортабельную, с богатой аптечкой. Тщетно поискал признаков пребывания женщины. Вода текла, холодная и соленая, чисто мужские условия. Вернувшись в спальню, я улегся. Небо в открытом окне светилось бледной вечерней голубизной. Сквозь кроны деревьев едва виднелись первые северные звезды. Снаружи монотонно. С веберновской нестройностью, но не сбиваясь с ритма, стрекотали кузнечики. Из домика под окном слышались суета, запах готовки, навили не шороха. Кончус все больше сбивал меня с толку. То держался столько категорично, что хотелось смеяться, вести себя на английский традиционно ксенофобский высокомерный манер, то почти против моей воли внушал уважение и не просто как богатей, обладающий завидными произведениями искусства. А сейчас он напугал меня. То был необъяснимый страх перед сверхъестественным, над которым я всегда потешался. Но меня не оставляло чувство, что позвали меня сюда не из радушия, а по иной причине. Он собирался каким-то образом использовать меня. Гомосексуализм тут ни при чем. У него были удобные случаи, и он их упустил. Да и Бонар, невеста, альбом грудей... Нет, дело не в гомосексуализме. Я столкнулся с чем-то гораздо более экзотичным. «Вы призваны. Я духовидец. Все указывал на спиритизм, столоверчение. Возможно, даму с перчаткой какой-нибудь медиум? У кончиса, конечно, нет мелкобуржуазных амбиций и пропитого говорка, обычных для устроителей сеансов. Но в то же время он явно не простой обыватель. Сделав несколько затяжек, я улыбнулся. В этой убогой комнатушке не перед кем прикидываться». Ведь на деле я дрожал от предвкушения дальнейших событий. Кончус просто случайный посредник, шанс, подвернувшийся в удачный момент. Как некогда после целомудренного Оксфордского семестра я знакомился с девушкой и начинал с нее роман, так и здесь намечалось что-то пикантное. Странным образом сопряженное с проснувшейся во мне тоской по Алисон. Снова хотелось жить. В доме стояла смертная тишина, как внутри черепа. Но шел 1953 год, и я не верил в Бога и уж ни капли в спиритизм, духов и прочую дребедень. Я лежал, дожидаясь, пока минует полчаса, и в тот вечер тишина виллы еще дышала скорее покоем, нежели страхом.